Глава 14. Эйсон, столица Аргента. Теперь, когда мы точно знали, что именно Небесный Вихрь устроил то нападение на наш клан в Аргенте, и у нас появилось свободное время для ответных действий, мы с Элором принялись за дело. Ну, как свободное? Много что еще нужно было тоже сделать. Тут уже вопрос выбора приоритетов. Прикинув все, решил, что сейчас это самое важное, все остальное немного потерпит, потому как в целом дело накопилось выше крыши. Помнил я и о банке, которым так активно сектанты пользуются, и на частную тюрьму нужно тоже набег совершить, отомстить тем в нумеронге, кто замешан в нападении на мою сестру в Королевской Академии Магии Аргента, и это только из самого приоритетного». Хотя, безусловно, главнейшим приоритетом для меня оставалась проблема высших демонов. В данный момент все, что пришло в голову из возможного, я уже выполнил. Убивал их время от времени, когда подворачивался удобный случай. Законопатил несколько десятков в свои магазины, чтобы убить перед началом войны. Расстраивался, конечно, что больше пока ничего не пришло в голову. Что бы на них плохо повлияло? но понимал одновременно, что всему свое время. Сейчас самое важное, что я могу сделать, чтобы победить в будущей войне с демонами, усиливаться самому и усиливать свой клан и его союзников. Не зря я вожусь с Несманом, надеясь, он таким союзником в войне с высшими демонами как раз и станет. Ну и нужно, конечно, также уничтожать всякую сволочь, что в грядущей войне может усилить высших демонов, присоединившись к ним. В данный момент это новые практики, но до них еще попробуй добраться. Как выкрою время, нанесу удар по их финансам через тот банк, что так нравится Больда. Вот уж он попрыгает на своем стуле, если у меня все выгорит. А теперь, наконец, все готово для того, чтобы разобраться с небесным вихрем, и тянуть с этим точно не стоит. Я достаточно придирчиво выбирал тех, кого задействую в задуманной схеме компрометации клана Небесной Вихрь перед королем Срединного Королевства. Мне были нужны маги не сильнее архимага, имевшие дома за пределами собственного клана, в которых они часто появляются, чтобы я мог там свободно действовать. И, кроме того, они должны были знать один из тех языков, что знаю я сам, аргенский или хельский, Смысл подчинять волю мага себе, если он не сможет понять, что я от него хочу? Болтун — шикарное проклятие, но даже он не пробуждает способность общаться при помощи телепатии. В итоге, после того, как проанализировал информацию, собранную нанятыми сыщиками, остановился на двух архимагах. Оба считались затворниками, которые очень мало путешествуют, но тем не менее знают много языков, включая аргенский. Тем же вечером мы с Лором проделали примерно тот же путь, что и в ту ночь, когда убили Тарглауса, только воспользовались услугами другого клана, чтобы подобраться к столице на сотни километров, да и вышли на три часа раньше. Помимо работы с архимагами клана Небесный Вихрь, у нас был еще запланирован визит в местную королевскую сокровищницу, а он мог отнять немало времени. Срединное королевство — одно из самых могучих и древних в мире. Значит, разумно предполагать, что и сокровищница у Хвана Мощного будет защищена как следует, так что нужно побольше времени на то, чтобы пробраться в нее. А кажется, все не так, и мы войдем туда относительно легко, тем лучше, но подстраховаться все же необходимо. К столице мы с Лором добрались, когда начало смеркаться». Нужные нам дома заранее изучили на магическом глобусе Джуан. Так что вскоре Лор в обличьях Хагрикса уронил мой эспандер со мной внутри в саду первого из двух выбранных архимагов. Я выбрался из него, и мы начали действовать. И Лор, пролетев в дом призраком, воплотился внутри, открыв мне дверь с заднего входа. Не то, чтобы я не мог справиться при помощи отмычек, но ему же чем-то тоже нужно заниматься. Выяснив, что Архимаг в своей лаборатории, я занялся оборудованием ловушки в его спальне. Бомба была подготовлена заранее, так что много времени это не заняло. Затем я при помощи болтуна обработал всех слуг, после чего отправил одного из них в лабораторию к Архимагу сообщить, что в спальне какое-то странное шуршание в книжном шкафу. Идея была в том, чтобы он испугался, что там какие-то грызуны уничтожают его книги, и немедленно поспешил в спальню. Все же у магов, в отличие от слуг, есть много заклинаний, которые в том числе годятся и для борьбы с грызунами. Ну а мы с Лором быстро убрались из дома в сад, чтобы наблюдать за происходящим через окна из зарослей. Как я и предполагал, Архимаг тут же отправился в свою спальню бороться с вредителями. Мощная бомба с болтуном сработала как надо, я был уверен, что Архимаг глотнул порошка как следует, когда оказался на несколько секунд в вакууме. Слуги под действием болтуна не обратили никакого внимания на взрыв, словно ничего и не было. Им сейчас важно только то, что я им велю делать, так что Архимаг метался по своей спальне один, пока его организм сражался с болтуном. А мы с Лором наблюдали за этими метаниями из убежища в его огромном саду через большие окна. Я выждал четыре минуты, прежде чем заходить в дом. Пока дойду до его спальни, проклятие точно уже сработает. А если вдруг нет, то он все равно будет дезориентирован, мирно начнет меня расспрашивать, кто я такой, не понимая, что не приглашал меня в гости. И за время нашей беседы болтун точно подействует но когда я заходил в дом болтун сработал в тот же миг и архимаг под его действием требующим немедленно найти меня минтноскав входу в здание с улыбкой во весь рот приветствуя меня я был краток спросил его есть ли у него знакомые которые работают в королевском дворце а затем попросил связаться с ними и начать расспрашивать что они знают об устройстве королевской сокровищницы под предлогом что клан небесного вихря Сейчас якобы работает над укреплением безопасности после гибели своего клан-лидера, и дополнительные сведения из этой сферы ему не помешают. Разговор он должен был начать с того, что новый клан-лидер клана Небесный Вихрь потом обязательно вознаградит собеседника, если тот подскажет что-то дельное. При этом я потребовал, чтобы эти люди, работающие на короля, не были должниками архимага или клана, Просто шапошно знакомые люди, которые точно не будут держать при себе своих подозрений, когда поутру услышат о том, что королевскую сокровищницу ограбили. Пока он был занят разговорами, я велел слугам заняться сбором вещей и укладкой их в карету Архимага. Также они запрягли в ее лошадей. Так что, когда он закончил разговор и за пару минут рассказал мне, что ему удалось узнать, и ему и слугам было пора отправляться в увлекательное путешествие за пределы столицы. Поскольку они все скоро заснут, я велел ему нанять кучера в ближайшей конюшне, который будет гнать карету подальше, пока они будут мирно в ней дрыхнуть и дать ему денег на смену лошадей. Проснутся они завтра, где-то после обеда, и будут уже очень далеко от столицы. А потом Архимаг, пытаясь понять, как он там оказался, свяжется с кем-то из знакомых и узнает, что возвращаться ему в столицу точно не стоит. Узнал также от него, кто в королевском дворце есть из должников клана и где он живет. Назвал он мне имя некоего помощника-заместителя Камергера Перегера. Должность низкая, но информации на ней собрать можно много. Узнал я и где тот живет. Помахали вместе с Элором вслед карете поспешно уезжавшего архимага и отправились к дому следующего. Тот был расположен в семи километрах от этого, так что туда мы добирались так же, как и до столицы. Лор нес мой эспандер в обличье одного из летающих монстров. Какого именно выбирал он сам, исходя из состояния ночного неба. Если луна светила ярко, больше подходил небольшой хагрикс, А если все было затянуто тучами, то можно было использовать обличье Загурта, не опасаясь переполошить столицу видом огромного монстра над ней. В доме второго архимага Небесного Вихря мы поработали не менее успешно. Еще три человека из королевского дворца узнали о личном поручении клан-лидера Небесного Вихря одному из своих сокланов по выяснению особенностей устройства королевского хранилища. Уж если этого не хватит, то не знаю уж, что еще нужно сделать. Да нет, насколько я знаю, людей хватит с избытком, из шести человек большинство тут же поспешат поделиться полученной информацией о подозрительных запросах из плана небесной вихрь, с кем следует. И, вполне, может быть, сразу после разговора, даже не дожидаясь утренних новостей, Если так и произойдет, и охрана сокровищницы узнает об этих расспросах до того, как мы с Элором туда полезем, это, конечно, не очень хорошо, но меня такая возможность не слишком пугала. Просто будет побольше караульных снаружи, а вот внутри вряд ли что-то изменится. Слишком незначителен повод, чтобы принимать более серьезные меры без решения того же короля». А я очень сомневаюсь, что кто-то решится идти с этой информацией к самому королю вот прямо сейчас же, в неурочное время. Не любят короли в возрасте, когда их вечернюю подготовку ко сну прерывают по причине меньшей, чем нападение врага на их королевство. Все же действительно, клан лидера Небесного Вихря недавно убили, проникнув в родовое поместье клана, И при всей бесцеремонности таких запросов основания для них имеется. Отправив у второго архимага со слугами уезжать из столицы, мы с Лором решили немного передохнуть, обосновавшись прямо в его доме. Еще раз обсудили план вторжения в королевскую сокровищницу с учетом той информации, что сообщили двум архимагам их собеседники. Не то, чтобы это была особенно важная информация, но учесть было необходимо все. Естественно, я расспросил этих архимагов и о книгах по золотым фигуркам из списка в тетради. Мало ли, они знают об их судьбе, но нет, с этим не повезло. Когда закончили с обсуждением, Илор слетал и поискал дом того самого Перегера, чтобы не тратить на это время после того, как мы уже, надеясь, как следует, обчистим сокровищницу местного короля. Вполне может быть, что тогда мы будем спешить, и будет уже не до поисков. А когда он вернулся, выдвинулись к самой сокровищнице. Примерное место ее расположения мы знали, изучив недавно в библиотеке Хвана Мощного план сокровищницы с расположением на местности. Я помог Элору проникнуть через барьер при помощи моего группового артефакта, а дальше он полетел в обличье призрака проверить намеченный нами маршрут по которому мне нужно будет забраться во дворец поближе к сокровищнице. Вернувшись через двадцать минут, он подтвердил, что маршрут чист для проникновения, и я тут же отправился ко дворцу. Влез через оставленное им для меня окно и через десять минут добрался до намеченного нами входа в подземелье. В нем максимально глубоко, рядом с родовым хранилищем, и располагалась сокровищница». Проникнуть в нее можно было с потолка, со стен или подобравшись к нему снизу. Мы задумали забраться в сокровищницу с самого низа, полагая, что там будет меньше всего проблем с сигнализациями. Да, у меня был нейтрализатор сигнализации на расстоянии в пять метров, но мало ли попадется сигнализация с большим радиусом действия. Все же я не знаю, есть ли у артефакторов Срединного Королевства какие-то особые склонности к такого рода сигнализациям. Так что лучше дополнительно подстрахуюсь. Ну и к тому же проникать на охраняемый объект через пол особенно выгодно, потому что сигнализацию тяжело встроить в пол, по которому постоянно ходят. Многие сигнализации вообще к такому не приспособлены. Есть еще нюанс по поводу именно пола. Не очень к его защите и стремятся оборудую охранные системы, потому что большинство взломщиков, не любят зарываться слишком глубоко, так как это требует много времени и усилий. Им легче вломиться в углубленный в землю объект через потолок или стены. Но это был не наш случай. Илор в обличии Регуса рыл норы очень быстро, просто на заглядение. А если мы натыкались на крупный валун, я мог задействовать свой трофейный артефакт с тремя зарядами — каждый из которых пробивал по три метра практически любого препятствия под землей. И, что важно, делал он это без вибраций, которые отличают большинство заклинаний грандмагов со схожим эффектом, что позволяет охране засечь попытку рытья тоннеля около охраняемого объекта посредством сигнализации или просто опираясь на собственные ощущения. Если земля трясется поблизости от сокровищницы, Несомненно, нужно поднимать тревогу. Был еще вариант проникнуть в сокровищницу через родовое хранилище, подчинив себе при помощи эликсира родовой камень. Но в этом случае стало бы понятно, что взломщики способны на это. И одно дело ограбить таким способом клановое подземелье, в этом случае информация может и не уйти за пределы клана, он может не захотеть чтобы все узнали, что его родовое подземелье не защитило его от утраты сокровища. Вопрос престижа. Мало ли, посчитают, что это сделал кто-то из членов самого клана, а значит, в клане настоящий бардак. Членов клана слишком много, чтобы быть твердо уверенным, что это не так, так что они и сами не будут полностью уверены, что не стали жертвой внутреннего грабителя» а совсем другое дело ограбить таким способом королевскую сокровищницу. Людей, имеющих доступ в королевское родовое подземелье наперечет, и можно быстро убедиться, что ни один из них в него не входил. А расследовать преступления против королевской династии будет такое количество человек, что информация об этом быстро станет всеобщим достоянием. Возможности короны привлечь к расследованию тысячу людей имеют и свои негативные стороны, всем рот не заткнешь. Ни к чему мне, чтобы по миру разошлась информация, что кто-то легко забирается в чужие клановые подземелья, ведь в этом случае там перестанут размещать тайники с лакомым содержимым. До нужного места мы добрались быстро, затем мне пришлось подождать, потому что мы решили схитрить». Первые пару метров туннеля лор проделает в обличии мелкого портального монстра, размером с земного крота, так что никто и не подумает, что это может быть началом туннеля для взломщиков. Всего лишь еще одна кротовина, ра которых полно в любом подземелье. Затем обустроит внутри помещение побольше, чтобы мог трансформироваться в нем Верегуса. Затем снова в обличии мелкого монстра вернется за мной, И затащит меня внутрь в испандере. Этот этап остался позади, и вот я уже внутри туннеля, стараясь держаться подальше от летящей в меня земли из-под лапы Регуса. Удивительно, но мой артефакт, пробивающий по три метра земли за раз, даже ни разу в дальнейшем и не пригодился. Земля тут была мягкой, ни одного валуна на нашем пути так и не попалось, и лор тут же поплыл призраком внутрь сокровищницы. Проверить, нет ли кого вдруг внутри, мало ли, королю не спится, и он бродит по сокровищнице, перебирая свои богатства. Естественно, внутри никого не оказалось. Думаю, королям достаточно быстро надоедает играть со своими сокровищами. Все, что ты имеешь возможность сделать в любой момент, со временем становится не очень интересным. Ну, а я попал внутрь при помощи моего артефакта «Плавящего камень». Времени это занимает прилично, пол оказался толстым, но я никуда особенно и не спешил, придя к сокровищнице Загодя. Единственное, поскольку расплавленный камень стекал сверху, пришлось расширить нашу нору таким образом, чтобы быть подальше от этого капавшего вниз каменного расплава. Мог, конечно, использовать мой артефакт, что пробивает по три метра за раз, но не стал. Для прокладки подземных туннелей он прекрасно годится. Но врываться так лихо в сокровищницу чревато неприятностями. Я уже проверял, как он работает на открытой поверхности, и знал, что камень, когда он его пробивает, разлетается крошками. Под землей это не представляет никаких проблем. Эти частицы камня тут же застревают в мягкой земле. А врываться в сокровищницу с фонтаном каменной крошки через пол чревато проблемами. Часть из разлетающихся мелких камушков может сбить какие-то артефакты с полок или разбить сами полки, и тогда шуму будет прилично, его могут услышать и снаружи сокровищницы. И вот, наконец, я забрался через проплавленное в полу отверстие в королевскую сокровищницу, присоединившись к лору, который в ожидании меня проводил осмотр, помечая то, что нам нужно обязательно взять. Сокровищница огромная, но у нас есть свои приоритеты. Первым делом мы должны найти и забрать все имеющиеся тут золотые фигурки, ну а затем уже будем искать артефакты, которые нам известны. Все подряд забирать не будем, все же это ограбление мы затеяли сугубо для того, чтобы взбесить короля и заставить поверить, что оно совершено кланом Небесной Вихры. С понятной целью вынудить короля стать врагом этого клана, что заставит Небесный Вихры забыть надолго, если не навсегда, о том, что существует некий Эйсон, граф Оригарский, граф Вартекский. Могущественные короли очень неприятные противники, так что клана уже будет не до разборок с возможным убийцей их бывшего клан-лидера. Самим бы слеть. К сожалению, существовал шанс что хоть и не сразу, но Хван мощный разберется, что небесный вихрь вовсе был ни при чем, и клан подставили. Тогда начнется настоящее расследование, и нам выгодно запутать следы посерьезнее. Если мы утащим слишком много всего, это сразу наведет на мысль, что у грабителей были пространственные хранилища, а эта штука очень дорогая, что сразу же резко сузит круг подозреваемых. Нам выгоднее обставить все так, будто ограбление совершила группа талантливых простолюдинов. Не располагая значимыми ресурсами, они смогли проникнуть в сокровищницу за счет упорства. Но поскольку их было немного, они и смогли унести только то, что сошли самым ценным. Таких потенциальных групп грабителей по всему миру сотни. Усть сыщики Хвана Мощного гоняются за ними в слазь годами. И никто даже и не подумает в сторону графа Эйсона, продемонстрировавшего определенные таланты к взлому хорошо защищенных помещений во время войны с Сесерией.